Глава пятая «Оптимус Прайн» летел к скоплению астероидов. Погони за ним не было. Да и зачем погоня? Скарпанок наверняка понимал, что он еще вернется, никуда не денется. У повелителя десептиконов имелась приманка, на которую «Оптимус Прайн» не мог не клюнуть. Что же делать? Бросить на базу десептиконов весь отряд автоботов? Нет. Это не выход. Они вытащат Микуто на поверхность, приставят ему к голове дуло пулемета и заставят автоботов сложить оружие. Наверняка Скорпанок только этого и ждет. Только об этом и мечтает. Как выпутаться из этого положения? Не превратится ли их победа в самое сокрушительное поражение, которое они испытывали? С другой стороны, бросать мальчика нельзя. Если они его бросят, то все их принципы, все, за что они так долго боролись, потеряет смысл. Выбор. Проблема выбора. И эта ноша полностью легла на его плечах, потому что он был главный. Потому что все остальные надеялись на него, на его мудрость и на его опыт. А он ничего не мог придумать. Он увидел впереди в космической черноте две поблескивающие звездочки и облегченно вздохнул. Это могли быть только спасатели и бластер. Значит, с ними все в порядке. Они ушли от погони. И тотчас же его охватило жгучее чувство стыда. Его товарищи выполнили свой долг, сделали все, что могли, в то время как он не сумел. Они сближались. Оптимус Упрайну вдруг захотелось развернуться и на полной скорости полететь прочь. Интересно, сколько займет дорога до Солнца, которая согревает планету Аруб? Полчаса, час, а там в жарких объятиях огненного чудовища смерть, покой, небытие. Возможность забыть обо всех проблемах, уйти. Нет, этот выход был не для него, он был для слабаков, а Офтимус Прайн не мог позволить себе быть слабаком. С него брали пример, на него надеялись. Если он окажется слабым, то что говорить о его людях? И кроме того, разве не будет Скорпонок жутко рад, когда все закончится именно таким образом? Еще как будет. Он обрадуется и снова попытается захватить галактику. Нет, такой поступок был бы самым настоящим предательством. Бластер спасатель были уже совсем близко. Им не следовало знать, какие сомнения мучают их командира. Поэтому, подлетая к своим друзьям, Оптимус Прайн постарался выглядеть как можно спокойнее. Но все же последние 100 метров преодолел с низко опущенной головой. Некоторое время они висели в космосе совершенно неподвижно. Никто не решался заговорить первым. Увидев, что командир возвращается один, без корабля мальчика, спасатели «Бластер» поняли, что-то случилось, и спасение не удалось. Наконец, хорошо понимая, что в этот момент чувствует Оптимус Прайн, желая его ободрить, «Бластер» сказал. «Ничего, мы что-нибудь придумаем. Еще не все потеряно. У нас пока есть время». Оптимус Прайн поднял голову и проговорил. «Да, мы что-нибудь придумаем». Бластеру показалось, что он сказал это скорее себе, чем им, но он удержался от уже готового сорваться с губ вопроса и спросил другое. "Зусоду, «Угу, сам скорпанок и еще два воина». «Понятно». Они помолчали. «Винить тебя нельзя, был бы скорпанок хотя бы один», промолвил спасатель. «А то еще два помощника. Нет, ты ничего не мог сделать». Оптимус Прайн снова опустил голову. Теперь, услышав из уст другого эти безнадежные слова, ничего нельзя было сделать. Он вдруг подумал, ему вдруг показалось, что все-таки что-то сделать было можно. Применить какую-нибудь хитрость, искусно обмануть врага и прорваться к мальчику, спасти его. «Да», — сказал Бластер, — «правильно, ничего сделать было нельзя. Что ж, не повезло». «Так бывает. Надо хорошенько все обдумать и на этот раз разработать план, который даст стопроцентную гарантию, что мальчик будет спасен». Оптимус Прайн помолчал и сказал «Мало времени. Осталось слишком мало времени». «Так что же ты перед нами стоишь, словно верстовой столб? Действовать надо! Действовать!» – воскликнул спасатель. «Полетели!» «Нам нужно попасть в скопление астероидов как можно скорее. Уверен, посовещавшись, мы что-нибудь придумаем. Не можем не придумать». «Ты так думаешь?» спросил Оптимус Прайн. «Уверен». И тогда предводитель автоботов снова поднял голову и взглянул в глаза своим друзьям. И столько было в их глазах понимания, любви и веры в его силы, что он вдруг понял. «Не все еще потеряно». Да, они потерпели неудачу, но это еще не конец. Можно, теперь он был в этом уверен, можно еще что-то сделать, утереть нос проклятым десептиконом, обхитреть их, придумать что-то. Надо только действовать, а не предаваться бесполезным сожалениям. Еще есть время, еще не все потеряно. Конечно, будет трудно и обязательно опасно, но с такими друзьями можно преодолеть все, потому что самое главное, что есть на свете – дружба. Только она способна помочь в безвыходном положении. Только она открывает двери камер, чтобы выпустить узников на свободу и разрушает стены тюрем. Только она спасает от неминуемой смерти, поддерживает в трудную минуту, ободряет и зовет на новые подвиги. Во имя ее совершаются самые славные дела. Во имя ее можно даже умереть. Хорошо сказал Оптимус Прайн с такой силой и уверенностью в голосе, что Бластер Спасатель невольно улыбнулись. «Полетели. Действительно. Можно еще что-то придумать. И мы придумаем. В этом я вам клянусь». «Вот это уже дело», – с одобрением сказал Спасатель. «А вот теперь я тебя узнаю». «Полетели». Торопил их Оптимус Прайн. «Полетели». И они полетели в сторону скопления астероидов, где в пещере их ждали друзья. «Эх!» – все же вздохнул Оптимус Прайн, когда до грушевидного астероида осталось уже совсем немного. «Сейчас мы огорчим наших друзей, а ведь они-то ждут нас с Микутом!» «Ничего!» – успокоил его спасатель. «Они верят в тебя. Они верят, что нет такого дела, которое ты не мог бы сделать!» И действительно, услышав печальную новость, автоботы ничуть не пали духом. Никто не сказал ему ни слова упрёка. Все понимали, что на этот раз обстоятельства были против Оптимуса Прайна. Значит, нужно было придумать что-то другое. «Друзья!» – сказал предводитель автоботов своим товарищам, опёршись о стену у самого выхода из пещеры и задумчиво пощёлкивая затвором своей пушки. «Мой план провалился!» «Давайте придумаем другой. Мы должны спасти Микута. Кто хочет что-нибудь сказать?» В пещере наступило молчание. Все усиленно думали. Наконец, Волнакрыл сказал. «Чтобы найти выход, думаю, стоит хорошенько расспросить тебя и спасателя. Только вы двое были поблизости от базы, и даже внутри нее». Если мы будем знать ее расположение, а также примерную расстановку сил противника, что-нибудь придумать будет легче. «Резонно», — проговорил спасатель. «Спрашивайте, мы расскажем все, что знаем». «Итак», — продолжал Волнокрыл, — «что из себя представляет эта база?» «Бронированный колпак стандартной грибообразной формы. Дверь одна» за которой начинается длинный коридор, уходящий вглубь скалы. В этот коридор выходит множество дверей. Дверь в противоположном конце коридора, видимо, ведет в помещение, в котором держат Микута. Я так думаю, потому что именно у этой двери меня ждала засада. Кроме того, прежде чем до нее добраться, я заглянул во все помещения, мимо которых проходил. «Есть ли у базы другие подземные этажи?» Теперь ответил спасатель. «Я в них не был, но подозреваю, что они есть. По крайней мере, десептиконы при мне несколько раз упоминали о нижних этажах». «Я тоже не могу сказать совершенно точно», — добавил Оптимус Прайн. «Но в одном помещении, в которое я заглянул, была лестница, ведущая вниз. Предполагаю, что у базы есть, по крайней мере, еще один подземный этаж». «На самом деле их два», — сказал Поросюшка. «Черт!» — воскликнул Оптимус Прайн. «А ведь у нас есть поросюшка, который прожил с десептиконами целый год. Первым делом надо было расспросить его». «Да», — прохрюкал поросюшка. «Я прожил с ними год, но о расположении комнат знаю не больше Вафова. По правде сказать, в нижние этажи я не спускался ни разу». «Почему?» — изумился Мактакл. «А зачем? Думаю, там находятся какие-то механизмы, которые нужны для исправной работы Бавы. По крайней мере, меня они мало вынимали. Я, видите ли, Больфа всего любил полёвывать на подуфочки и мечтать. Есть у меня такое свойство. Я, Фавдане, мечтательное». «Жаль», — промолвил Оптимус Прайн, — «если бы не эта подушечка, сейчас мы бы знали о базе почти всё». вы, произнёс Поросюшка и заметно смутился. — Рад бы, да ничем помочь не могу. — Ладно, — сказал Бластер, — вернемся к нашим баранам, то есть продолжим. Секунду подумав, Волнокрыл спросил. — А что находится перед базой? — Небольшая голая площадка, окруженная густыми зарослями кустов. В этих зарослях проделан проход, о котором, похоже, десептиконы не знают, если только они не проделали его специально, чтобы было легче заманить меня в засаду. «Нет», – подал голос сидевший в дальнем углу Поросюшка, – «этот проход проделал я, и они о нем ничего не знают». «Это хорошо», – сказал Бластер, – «значит, есть возможность подобраться к Бозе незамеченными». «Но только не отрядом», – возразил ему Волнокрыл. Отряд даже в самых идеальных условиях бесшумно подобраться к базе не сможет. Чем больше воинов, тем больше вероятность, что кто-нибудь из них неудачно наступит на сухую ветку или споткнется о выступающий с земли корень, выдав свое местоположение. «Мы отвлеклись», — сказал Бластер. «Давайте еще немного поспрашиваем о базе. Может быть, какая-то мелочь поможет или даст ключ к решению проблемы?» «Уверены ли вы, что у базы только один вход?» — спросил из своего угла поросюшка. «Да, совершенно уверены», — ответил Оптимус Прайн. «Насколько я знаю, базы десептиконов, в них всегда бывает только один вход. Это сделано для того, чтобы в случае, если базу осадят, их командир мог быть уверен, что его войско тайком не сбежит, бросив его одного». «Очень странная логика», — отметил Волнокрыл. так подал из своего угла голос Поросюшка. «Ключ к решению проблемы в этом входе. Если нам удастся его преодолеть, все остальное, увы, вполне разрешимые мелочи». «Но как?» – спросил Волнокрыл. «Какова ширина коридора?» – задал очередной вопрос Бластер. «Очень узкие, ответил Спасатель. По нему может свободно пройти только один воин. Когда встречаются два идущих навстречу десептикона, то они могут разойтись, только повернувшись боком. Дьявол, Никакой возможности маневра!» воскрикнул Бластер. «Вот именно!» сказал Оптимус Прайн. «С этим я и столкнулся, когда наткнулся на засаду. Противников было трое, и чтобы пробиться к Микуту, мне нужно было сразить всех троих одного за другим». «Это плохо!» покачал головой Волнакрыл. «Это очень плохо!» «Еще вопросы есть?» спросил спасатель. Автоботы молчали, обдумывая услышанное. «Хорошо», сказал Оптимус Прайн. «Теперь можно начинать обсуждение. У кого появились какие-нибудь идеи?» «Подкоп», предложил Волнакрыл. «Может быть, удастся сделать подкоп. Это было бы здорово. Таким образом, мы могли бы не появляться в коридоре вовсе, а свалиться десептиконом как снег на голову». Немного поразмыслив над этим предложением, спасатель отрицательно покачал головой. «Нет, у нас нет необходимого оборудования, а без него мы просто не уложимся в срок. Это подошло бы, будь база скрыта в обычной почве, но она буквально вырезана в теле скалы. Нет, это нам не подходит. А жаль» выход действительно был бы хороший». «Да что там обсуждать?» – горячо воскликнул Рубака. «Нам остается только лобовая атака. Вперед! Навалимся на них и сотрем в порошок. Главное, напасть неожиданно. Возникнет паника, а там дело в шляпе». «Паники не будет», – возразил Оптимус Прайн. Скарпаног ждет этого нападения, причем с нетерпением. Он хочет отыграться за поражение у планеты Масан. Думаю, он уже предупредил своих воинов, и те тоже на чеку. Но ведь удалось же их увлечь за собой спасателю и бластеру. В тот момент к нападению они не были готовы. «Да, потому что так было нужно скорпаногу Он специально позволил им пуститься в погоню за Бластером и Спасателем. Все это было сделано для того, чтобы заманить меня в засаду. Теперь я уверен, он ждет, что мы прилетим все. На этот раз десептиконы будут готовы». «Ревонна», – заметил Поросюшка. «Надо вковать, я придерживаюсь такого во мнения. А ведь знаю, в Карпанога лучше вас всех. Профу не забывать, перед нами очень опасный противник» и недооценивать его было бы грубьей А фыпкой Произнеся это слово, Поросюшка вдруг замолчал. На его обычно мечтательной и безмятежной мордочке вдруг появилось такое выражение, будто он что-то напряженно обдумывал. «Эх, если бы удалось их выманить из базы», – произнес Бластер. «Бесполезно», – возразил ему спасатель. «Даже если нам это и удастся, то Скарпанога останется внутри и блокирует коридор. Мы будем вынуждены нападать на него по одному. Таким образом, он сможет сдерживать нас до тех пор, пока десептиконы не вернутся». Значит, нужно выманить из базы самого Скарпанога, сказал Мактакл. «Ну как?» — спросил Бластер. «Он не такой дурак, как остальные десептиконы». «Давай спросим у поросюшки», — предложил Рубака. «Хорошая мысль», — восктикнул Бластер. «Эй, поросюшка, как можно выманить из базы Скорпонога?» «Кто?» — рассеянно спросил железный поросенок. «Говорю, как можно выманить из базы Скорпонога?» На секунду, оторвавшись от своих раздумий, поросюшка покачал головой. «Никак, он не уйдет и в бавы. Единственное, что ему сейчас новно, — это мефть». Сказав это, он снова задумался, словно забыв о совете, который происходил в пещере. Совет продолжался еще полчаса. Было высказано множество предложений, и все они были отвергнуты. Наконец, Оптимус Прайн сказал. «Время. У нас остается мало времени. Нужно что-то делать. Подвожу итог». Единственным реальным вариантом остается атака всеми силами на базу врага. Будем надеяться, что она удастся. Риск велик, но иного выхода я не вижу». Автоботы подавленно молчали. Каждый понимал, что их предводитель прав. Действительно, оставалось только атаковать. А это означало новое сражение. «Через пять минут мы вылетаем», – добавил Оптимус Прайн. «Остается надеяться только на удачу. Всем проверить оружие». Воины хотели уже приступить к выполнению приказа их командира, и в этот момент Поросюшка поднял голову и сказал «Ефть!» «Что?» – спросил Рубака. «Нафол, я знаю что можно вделать с десептиконами!» «Говори», – приказал Оптимус Прайн, в глазах его появилась надежда. «Харафо, я в кову!» Поросюшка на мгновение опять задумался, потом, словно приняв окончательное решение, тряхнул головой. «Я причинил вам много вла, но вделал это, потому что меня очень хитро обманул в карпанок Так вот, мне бы хотелось хоть немного исправить то, что я вделал». Он обвел взглядом лица внимательно слушающих его автоботов и, не увидя ни на одном враждебного выражения, продолжил. «Февы, наверное, выметили, что, каждый раз, нападая на Вав, я применял новое фредство. Это не случайно. У преобразователей. Организм устроен так, что мы накапливаем в себе равные виды энергии. Так вот, нападая на ВАФ, я кавдырав и впользовал новый вид, поскольку мне нужно время, чтобы вовстановить вотраченную энергию. Таким образом, я пока не могу применить против дефептиконов ни один из впофобов, которыми я пытался вав уничтожить». Но есть еще один в ПОФАБ, еще один вид энергии, о котором я фаверфенна вобыл. Если вы мне доверяете, я могу попробовать». Автоботы переглянулись, и лица их осветились радостью. «Тогда в путь!» – воскликнул воспрянувший духом Оптимус Прайн. «В путь, и не будем терять ни минуты». «Только...» – сказал Поросюшка. «Для того, чтобы то вделать, как надо, я должен оказаться очень блив, как дефептиконом, и в то бы мне никто не мифал». «Для этого», — сказал Бластер, — «нужно снова тайно подобраться к базе, воспользовавшись проходом в кустах». «А это значит...» — начал Спасатель. «Это значит, выполнить план Поросюшки мы сможем только если на планету отправится всего несколько воинов», — сказал Оптимус Прайн. А времени осталось мало, добавил Смельчак, автоботы переглянулись. Действительно, неудачная попытка освобождения Микута делала предложенное поросюшкой мероприятие более чем сомнительным. "Я вам ручаюсь, что все получится", сказал он, бросив на Оптимуса Прай на умоляющий взгляд. Было заметно, что ему очень хочется загладить свою вину. А может быть, начал Волнокрыл. Нет прервал его Обзимус Прайн. «Поросюшка!» Наш новый товарищ, и мы обязаны ему доверять. С другой стороны, речь идет о жизни другого нашего товарища. Я предлагаю такой вариант. Мы летим к планете. Основная группа останется неподалеку от нее, но одновременно на таком расстоянии, чтобы их не заметили десептиконы. После этого на планету отправляется отряд, в числе которого будет поросюшка. Они попробуют притворить в жизнь его план. Если у них ничего не получится, они возвращаются, и мы начинаем атаку. Идет? «Идет», — согласился Поросюшка. «Только мне бы хотелось, чтобы этот отряд был совсем небольшим. Желательно, чтобы во мной полетел всего один воин». «Почему?» — спросил Бластер. «Потому что в этот раз мне придется применить афобов вид энергии» который будет действовать ненаправленно. Для того, чтобы Фоме мне оказаться жертвами, мне придется одновременно нейтралевовать ее в действии на себя и тех, кто будет со мной. Думаю, кроме Фебя Фомовой, я смогу защитить только еще одного воина. Не выбывайте. Я ведь не взрослый преобразователь, так что возможности мои ограничены». Он виновато потупился. «Мило!» – воскликнул Рубака. «Да что может сделать один воин?» «Найти мальчика и впасти, у него будет целых пять минут». «А десептиконы?» «В течение пяти минут этот воин могут о них не думать, они будут нейтрализованы». Автоботы снова переглянулись. «Кто?» – спросил Бластер. «Я!» – первым крикнул Тамагавк. Секундой позже такое же желание высказали почти все автоботы. Кенем жребий!» предложил Рубака. «Нет», – сказал Оптимус Прайн, – «жребия не будет. На планету с поросюшкой пойду я. Мне тяжело осознавать, что я провалил первую попытку. Я хочу исправить свою ошибку». Бластер и Спасатель, понимающе переглянулись. «Пусть так и будет», – громко, чтобы подать пример, сказал Спасатель. Ее согласен», – вторил ему Бластер остальные автоботы тоже выразили свое согласие через пять минут отряд вылетел к планете аруб Бластеры спасателя улетали с второй до последними ты думаешь это было правильно спросил бластеру спасателя когда они догоняли отряд ты имеешь в виду что с Поросюшкой полетит оптимус прайн да не знаю мне кажется это нужно не только ему но и нам почему Согласись, судьба воинов зависит от качеств их командира. Мне кажется, что неудачная высадка на планету аруб нанесла удар по самолюбию нашего командира, как бы он не утратил части своей уверенности. Если вылазка с поросюшкой закончится удачно, он эту уверенность восстановит. А это очень важное качество для командира. Уверенность в том, что принимаешь правильное решение. «Да, ты прав», – согласился с ним Бластер. «Лететь на руб должен, оптимус Прайн, и никто другой». «Кроме того», – добавил спасатель, – «думаю, ему очень хочется поквитаться со Скорпоногом. Держу пари, в этот раз такая возможность ему представиться».